Тариль устало опустилась прямо на мокрые камни тропинки. Вот и все. Что все? — переспросил Хани. Сам смотри. Черная сфера, окружавшая их, стремительно белела и редела. Пропали или погасли мелькавшие раньше серебристые искры. И вскоре вокруг клубился самый обычный влажный туман, быстро тающий под жаркими лучами вновь появившегося солнца. С тихим потрескиванием и пощелкиванием догорал каменный костер. Тариль провела ладонями по лицу, как бы смахивая усталость, и легким упругим движением поднялась. «Вперед!» — приказала она. «Ты что?» — возразил Чани. «Ведь не видно же ничего. Как можно идти по горам в таком молоке?» «Это ненадолго. Туман израсходовал свою силу. И вообще пора бы тебе прекратить оспаривать мои приказы». Чанни рассердился, но протестовать не посмел. Не такой сейчас была принцесса, чтобы можно было ей возразить. Синие глаза ее превратились в кусочки льда и смотрели, безжалостно прищурившись, как бы выбирая цель для удара. «Вперед!» — повторила она. И действительно, туман быстро растаял, и братья ахнули. Все вокруг, и тропинка, и скалы, и редкие кусты, Было засыпано толстым слоем снега. Где-то вдалеке шевелились еще остатки тумана, образуя тонкую белесую полупрозрачную вуаль, сквозь которую проступали черные громады гор и бездонные провалы пропастей. «Вперед так вперед!» — согласился Чани. «Но только скажи, пожалуйста, что это такое было?» «Сам видел. Черный туман». «Колдовской?» — опасливо спросил Хани. Да, и очень скоро мы увидим, что нам всем грозило. Рыхлый сухой снег хрустел под ногами и не верилось, что сейчас лето, что совсем недавно было жарко. Тариль зябка ежилась, кутаясь в плащ. Ее трясло, но когда Чани, заметив это, стал снимать свою меховую куртку, она отрицательно покачала головой. Солнце начало постепенно склоняться к горизонту, окрашивая запад в пронзительно-оранжевый цвет. Легкие перистые облака полыхнули огнем. Путники продолжали подниматься на гору, но перевал не приближался. Постепенно горы подступали к самой тропинке. На их покрытых снегом склонах дрожали и переливались оранжевые и красные отблески. Вдруг Чани, шедший первым, остановился так резко, что Тариль невольно ткнулась носом ему в спину. «Что там?» — недовольно спросила она. «Смотри», — посторонился Чани. Прямо поперек тропинки лежала огромная глыба черно-зеленого льда. Она даже свисала над обрывом. Где-то внутри ее был виден неясный белый свет. Чани, выхватив меч, ударил глыбу, однако меч глухо звякнул, словно ударился о камень, и отскочил, не оставив ни малейшего следа, но зато едва не вывернул кисть Чани. И как бы в ответ на удар зазвенели крошечные серебряные колокольчики. Или, может, это лишь показалось Чани, Свечение внутри глыбы стало сильнее, и он, вытянув руки, медленно, как завороженный, пошел вперед. «Не смей!» — отчаянно вскрикнула Тариль. Но было поздно. Чани коснулся левой рукой льдины. И к своему ужасу почувствовал, что не может оторвать руку. Потом ее словно пронзила огромная холодная игла, и рука пропала. Нет, Чани по-прежнему видел ее, но пальцы больше не повиновались ему, и он не ощущал их. Чани в испуге шарахнулся назад, и лед отпустил его. Не веря самому себе, Чани осторожно потрогал правой рукой левую. Она приобрела странный мраморно-белый оттенок и стала холодной и твердой, как лед. Чани заметил, что на глазах Тариль выступили слезы, но она быстро моргнула, и слезы пропали. — Это я виновата, я не предупредила тебя, — проговорила она с отчаянием. «Нет, ничего», — трясущимися губами вымолвил Чани, все еще не до конца поверив в происшедшее. «Это я сам». Тонкие пальцы Тариль ощупали его руку. «Я не смогу снять заклятие. Это могут только радужники. Я могу уничтожить замороженную вещь, но не освободить ее». «Ничего», — по возможности бодро повторил Чани, стараясь не поддаться страху. «Встретимся с радужниками, все уладится», — заключил он, хотя и не имел ни малейшего понятия о том, кто такие радужники. «А что это?» — спросил Хани. «Черный лед. Порождение черного тумана, который недавно напал на нас». «Напал?» — не поверил Хани. «Да, напал. Я тоже не верила в это, хотя и знала. Считала все это сказками, страшными преданиями. Но, оказывается, иногда сказки говорят правду». Далеко на севере живет хозяин тумана, которому повинуются все тучи, облака, весь туман, в том числе и самый страшный и опасный – черный. Заклинаниями хозяин тумана вызывает его из темных пещер в далекой стране заката и направляет туда, куда устремляется его злая воля. Черный туман заполняет воздух, проникает в дома, просачиваясь в самую крошечную щелочку, обволакивает деревья, людей и зверей. А потом произносится новое заклинание – и туман превращается в черный лед, твердый как камень, много тверже камня. И все живое, оказавшееся в тумане, теперь остается скованным льдом, скованным и замороженным, и само постепенно превращается в лед. Одно только прикосновение к черному льду опасно. Если бы Ча не держался за льдину подольше, то он весь превратился бы в ледяную статую. — И я не могу расколдовать его руку, — угрюмо повторила принцесса. — Хозяин тумана сильнее меня. И рука не будет замерзать дальше? Нет, ведь она из обычного льда. Так что теперь тебе нужно держаться подальше от огня, если ты не хочешь потерять ее. Чани послушно отступил назад. Тари направила огонь золотого факела прямо на глыбу черного льда. Раздалось тихое потрескивание. Глыба начала вздрагивать и корчиться, как будто пламя причиняло ей боль. Потекли ручейки грязной, почти черной воды. От глыбы начали откалываться куски. Размякшие, они с противным плюханием шлепались в темную лужу и, кажется, тихо взвизгивали, исчезая. Потом все стихло. Постепенно рассеялся горячий вонючий пар, и путники увидели в луже цветок. Его полупрозрачные остроконечные лепестки были окружены светящимся орелом и чуть позванивали тем тонким серебристым звоном, который поманил чани. «Эдельвейс?» Сама себя спросила Тариль. А почему бы и нет? Если мы встретили одно чудо, то можем встретить и второе. Эдель, что? Слова охотливости Хани не было конца. Я никогда не видел такого цветка раньше. Горный подснежник, Эдельвейс. Но почему он не замерз? Или это хрустальный? Цветок что-то прозвенел, словно в ответ. Так показалось братьям. Тариль наморщила лоб, вспоминая что-то, может быть, слова полузабытого чужого языка. Потом она подошла к цветку и опустилась перед ним на колени. Протянула ладони и коснулась осторожно лепестков. Те благодарно звякнули. «Он говорит спасибо», — повернулась Тариль к братьям. «И еще говорит, что скоро мы встретим пещеру, в которой сможем переночевать и укрыться от непогоды». «Говорит?» — изумился Хани. Чани молчал, с тревогой прислушиваясь к нарастающей боли в руке. «Конечно, — говорит, — ответила принцесса, — у всех деревьев, цветов, трав есть свой язык. Нужно только понимать его. Эдельвей снова зазвенел. Казалось, играет целый оркестр маленьких колокольчиков — серебряных, золотых, хрустальных, вызванивая затейливую приятную мелодию». Тариль внимательно вслушалась, а потом перевела. «Он говорит, что теперь, в благодарность за его освобождение, цветы будут помогать нам, чем смогут». «Они», — недоверчиво хмыкнул Чани, морщась. «Да, именно они. Спасибо тебе», — помахала она рукой Эдельвейсу. «Нам нужно спешить. Надвигается ночь, и я не хотела бы встретить ее на тропе».